Глава двадцать Имя третьего воина княжна Демидова слышала часто. Оно упоминалось среди участников боев и праздничных мероприятий. Однако познакомиться ближе девушка не успела, потому что Гайя никому не позволяла общаться с ней дольше положенного времени. На лентах, что крест-накрест пересекали грудь Роха, Висело равное количество белых и голубых платков. Тем не менее, Юленька невольно ахнула, когда мужчина отдал предпочтение ей, а не царевне. Следующие два претендента тоже выбрали светлокожую чужеземку. Зрители на трибунах тревожно замерли, ожидая, как разрешится непростая ситуация. Царица явно не ожидала подобного итога, однако ни на секунду не замешкалась с ответным ходом. «Наши доблестные воины, кажется, забыли, для чего проводились брачные состязания». Во всеуслышание обратилась она к победителям. «Первый воин Тайшина займет место аминокаля и станет супругом будущей царицы. Лучший воин должен быть только один, поэтому объявляю дополнительные состязания». Пусть чужеземец докажет, что достоин возглавить тайшинское войско, сразившись с каждым из соперников. Абидеми и Артемий, готовьтесь! В поединке допускается использование магии. Умение владеть мечом вы уже продемонстрировали. Княжна Демидова взволнованно уставилась, как мужчины молча поклонились правительнице и направились к арене вокруг которой вспыхнул защитный купол, едва участники оказались внутри. Одновременно с этим Роха атаковал, поднимая песчаную бурю. Девушка увидела взметнувшиеся клубы пыли, в которой скрылись силуэты противников. Изнутри раздался треск магических ударов, засверкали голубые молнии, песчаные потоки замедлились на глазах, покрываясь изморозью. От арены повеяло мертвенным холодом, пробравшим до костей, после чего песчинки ледяными градинами осыпались на землю, открывая взгляду фигуры соперников. Но живым из них остался только один. Тайшинский воин превратился в ледяную скульптуру. Князь выхватил меч и ударил по статуе плашмя, отчего она разлетелась на тысячи кровавых осколков. Исполнив церемониальный поклон, Артемий вопросительно уставился на второго противника. Люди на трибунах потрясенно замолчали, никогда прежде не сталкиваясь с беспощадной силой холода. Магия земли справилась бы с ним, если бы только затопила расплавленной магмой, но тогда затерянное царство перестало бы существовать. Альбазилис не был трусом и не боялся смерти, но обладал изворотливым умом и хитростью он мог временно отступить если это в итоге принесет желаемую победу спустившись на арену мужчина припал на одно колено и протянул артемию меч признаю тебя великим воином и готов назвать аминакалем чужий зземец услышав его слова тельхинан победно улыбнулась и с насмешкой посмотрела на побледневшую соперницу которая не сразу поняла что это означает «Зачем ты это делаешь? Я не женюсь на Тильхинан и не отдам тебе Юлию!» Стужев быстрее сообразил, чем Гайя пошел на сделку с собственной гордостью. «Женишься!» Альбазиллис усмехнулся. «Думаешь, не понимаю, отчего ты так упорно называешь книжну невестой? Ты защищаешь девушку, но не любишь, никого не любишь, потому что твое сердце давно заледенело». Тельхинан получит себя так или иначе. Царевна никогда не простит унижение, которому ее подвергли сегодня. Обрати внимание на воинов возле светлой госпожи. Князь тут же бросил взгляд на царскую ложу и заметил, что у Юленьки появилась охрана. Княжну убьют, если откажешься. У Аминакаля много власти, но даже она не спасет девушку от смерти. А я смогу убедить сестру сохранить жизнь будущей жене и окружу ее такой заботой и любовью, что она о тебе позабудет. Решай, пока у Тельхинан не лопнуло терпение. Согласен. Оценив угрозу, принял решение стужев Что я должен сделать? «Подойти к Тайхинан, преклонить колено, положить к ногам платок нужной избранницы и сказать, что готов верно служить госпоже и что будешь счастлив, если твоей женой станет Тильхинан», — проинструктировал будущего Аминакаля воин. «Князь последовал совету гаи зная, как быстро в Золотом дворце погибают беззащитные девушки». Княжна, конечно, сумеет за себя постоять, но рисковать Артемий не хотел. Глупо устраивать бунт, когда рядом с Юлией стоят воины, готовые в любой момент вонзить кинжал в спину. Или кому-нибудь взбредет в голову выпустить шершней из царской оранжереи. «Вы приняли верное решение, князь!» Царица не скрывала радости, что ее план в итоге удался. Пожертвовав пешками, правительница заполучила сильного мага. Уверена, вы станете могущественным аминокалем и принесете тайшину множество военных побед. Этим вечером вы с Тильхинан пройдете церемонии у брачного обряда и разделите супружеское ложе. Идите же, дети мои, покажите народу, как вы счастливы. Женщина сделала знак дочери, чтобы та подошла. Затем вложила ее руку в ладонь князя и повязала сцепленные руки синей лентой. Пока царственная пара приветствовала жителей, царица обратила внимание на чужеземку, бледную, как смерть. В глазах девушки застыли слезы, и она отчаянно кусала губы, стараясь не расплакаться на публике. «Брачные состязания завершены!» Тайхинан нависла тенью над строптивой гостьей и победители получают заслуженное вознаграждение. Этим вечером ты станешь женой аль -Базиллиса. Поздравляю. — Я не... — хотела возразить девушка, но почувствовала легкий укол в шею, и перед глазами у нее все вдруг поплыло. — Знаю, — усмехнулась царица, по чьему приказу книжну усыпили. Ты не первая невеста в тайшине, кто не оценил щедрого предложения.